Набусардар по зрелом размышлении понял, насколько важно для него сохранить у Стиги жизнь, и как безнадежно он испортил бы себе все, если бы расправился с ним немедленно. Показания у Стиги будут одним из красноречивейших доказательств враждебных замыслов персидского царя. Его снедали тревожные опасения при мысли о необходимости оставить дворец и ехать на заседание Государственного Совета что если он не застанет его живым. Эти страхи привели его в состояние крайнего раздражения, что сразу почувствовала на себе вся прислуга. Рассыпая угрозы, злобно сверкая глазами, покинул он Борсипу и поспешил в свой Вавилонский дворец, который отличался истинно княжеской роскошью и где госпожой была Телкиза. Отсуду он собирался отправиться прямо на совещание, час которого неумолимо приближался. Не один на бусардар, но и весь царский дворец был охвачен необычайным волнением. Освящане шептались во всех уголках муджалибы. С утра во дворце только и было разговоры, что освящане. К ним готовились все невольники, повара, водоносы, садовники, пажи, царские чиновники, царские советники и сам царь. Больше всего волновало но женскую половину дворца где наложницы царя, а их был без малого около 1000, коротали минуты вынужденной верности в сплетнях и развлечениях. Все они ради подарков и золота соперничали между собой в борьбе за благосклонность и любовь Фалтасара. Однако любая из них не задумываясь готова была бы ему изменить. Их любовь к повелителю была лицемерной, и ни одна из них втайне вздыхала по бедоносным Новосардари. Вечные пленницы золочёной тюрьмы, они мечтали о сильных мужских ласках, на которые изнурённый сладострастием царь был не способен. Пренебрегая угрозой смерти, наложницы царя изыскивали всевозможные лазейки, чтобы обмануть своего повелителя, и по крайней мере мысленно каждая из них изменила ему бесчисленное множество раз. Одна царица Верная Свята соблюдала свой супрурский долг, и царь не справедливо подозревал её в любовных интригах с еврейским пророком Даниилом. Накануне важных государственных событий царица не отпускала Даниила от себя. Она искала опору в его мудрости и щедром на доброту сердце. Царица чувствовала грозящую стране кира опасность и тревожилась за судьбу державы. Она перебирала в памяти все виденные ее вещи и сны и требовала от пророка их толкования. Кто же, как не он, со своей премудростью объяснит скрытый смысл вещей и предскажет неведомое? В тревоге рассказывала она перед ним. Каждый ее жест выдавал, не покидавший ее ни на миг волнений. Картины расправы торжествующего врага над побежденными преследовали ее. Она затыкала уши, чтобы не слышать рыданий, которыми будет охвачен Вавилон. Прикрывала ладонями глаза, чтобы не видеть усеянные трупами улицы и крыши домов. Собрав всю свою волю, она отгоняла эти видения и твердила себе, усвоенной еще с детства, что Вавилон непобедим. Напрасно она утешала себя, чувствуя, насколько призрачна ее надежда. Единственной ее поддержкой был Даниил. Друг мой, сказала она ему, я всё больше падаю духом, в особенности с тех пор, как и ты стал считать персидскую опасность весьма серьёзной. Твои доводы были столь основательны, что только глупец может в них сомневаться. И тем не менее я желала бы предотвратить опустошительную войну и кровопролитие. Я желала бы спасти халдейское царство. Подумаем над этим вместе, друг мой. Она села на покрытую шёлком скамеечку, и Даниилу приказалось сесть. В последнее время охватило меня отчаяние, хотя это и недостойно ксадицы, заметила она воскомерно. Но, по-видимому, цари тоже всего лиш люди. Отчаяние подсказало мне принять веру в твоего бога, если он спасёт царство. Я готову молиться ему и отдать его золотом, сколько нужно твоему богу. По лицу Даниила пробежала тень. Он старался сдержать себя. «О, царица!» — укоризненно покачал головой Даниил. «Ты должна принести не золото, а чистое сердце и чистую душу. Ты обязана не перед Богом, а перед жизнью». «Я не понимаю тебя, Даниил. Научись отличать хорошее от дурного».